Пространство сферы цивилизации. Новомихайловский космопорт, орбита планеты Малая Заимка. Июнь 2019 года. Битьюги выходили на орбиту. Время задержки при связи снизилось до десятка секунд, что позволяло вести более-менее нормальный разговор. Приветствую вас, сэр. Грегерсон в общении с Герцогом никогда не допускал ни тени подобострастия. Он уважал себя, а Кент ценил его чувство собственного достоинства. Здравствуй, Фредерик. Какие итоги дня и какова общая обстановка? Сэр, вы были правы. Захват космодрома прошел легко. Мы тщательно его проверили, но ничего не нашли. Ни мин, ни жучков, ни людей. Все чисто. Организовали периметр, наладили патрулирование. На следующий день установили три блокпоста на расстоянии около полутора десятков миль между космодромом и горами. Дорога из Михайловска – и наиболее удобные пути подхода к порту перекрыты. Гарнизон состоит из четырех роботов и взвода пехоты с бронетехникой. По вашему приказу, в гарнизон я направил черных воинов и наемников-новичков. В оценке противника вы оказались правы. На четвертую ночь все блокпосты были обстреляны. Наибольший урон нанесен первому посту. Выведены из строя все роботы и потеряны все пилоты. Ремонт машин займет не менее двух недель. В ходе преследования противника от снайперского огня погибли еще шесть человек. остальные блокпосты просто обстреляны потери всего несколько человек. Утром следующего дня на дороге от космопорта к первому посту это же подразделение наемников потеряло от огня снайпера еще двух пилотов командира отряда и его заместителя. Эти дилетанты просто подставились и вылезли из-под брони. На данный момент личный состав этих горе вояк сократился на треть. Морально они раздавлены. Как кирнусцы? Хорошо, к сожалению. Охранение они наладили отличное. Больше двух выстрелов снайперы не делали. По ним тут же открывали огонь ракетами. Однако, когда утром взвод пехоты пошел обследовать место лёжки снайперов, они нарвались на мину. Потери двое убиты, трое ранены. Минировал профи. От вражеских стрелков ничего. Ни следов крови, ни гильз. стреляли из оружия 50 калибра с расстояния мили. Ясно. Как связь с нашим другом? Отлично. Первый пакет пришел в момент выхода на орбиту. Там содержались данные по семи складам и укрытиям. По предварительной оценке в указанных местах действительно что-то было. Второе сообщение пришло на Гепард спустя сутки. Там запись собрания, на котором давалась оценка обстановки. Следующее, на сутки Но там только информация о высадке диверсионных групп. Больше сообщений не пришло. Ладно. А теперь скажи мне, Фредерик, что там случилось с разведкой и почему она вообще оказалась на земле? И что со спецмашиной разведки? Грегорсон почувствовал, что по спине покатилась капля пота. Этот вопрос нельзя замять или заболтать. Герцог не прощал ошибок. Даже самым доверенным людям. Сэр. Решение о высадке принял я. Решил воспользоваться возможностью выдвинуть группу разведки незаметно и провести сканирование местности. Десантирование прошло успешно. Группа разведки ушла в указанный район. Через несколько часов они нарвались на засаду. Судя по отчетам, им противостояли один танк и около двух взводов пехоты, вооруженные переносными установками малых ракет и объемно детонирующими зарядами. Они использовали знания местности и эффект внезапности. В результате почти вся группа уничтожена. «Грегерсон, не пудри мне мозги! Кто входил в состав группы?» «Два робота, три танка, один боевик и спецмашина геофизической разведки». «И ты хочешь сказать, что их уничтожил всего один танк? Ты за кого меня принимаешь? За идиота?» «Сэр, прошу прощения, но это действительно так». Фредерик был готов ко всему, вплоть до того, что его прямо сейчас отволокут в какую-нибудь местную каталажку, а руководство примет его заместитель. Но следующие события показали, что своего нынешнего работодателя он знает еще плохо. Герцог, еще секунду назад, оравший в голос, вдруг сказал спокойным голосом. Подробности. Вот только Фредерику от этого спокойствия стало еще хуже. «Сэр!» В первоначальном составе группы произошли перестановки. Предназначенный для высадки гейзер оказался неисправен, поэтому его пришлось заменить пумой. На этом настаивал командир разведвзвода. И он, и его люди были хорошо знакомы с пилотом пумы. И они со своим гремлином, и пилоты роботов в свое время вместе прилетели на мир наемников с периферии. По утверждению командира, Хосе имел хорошие навыки разведчика и водителя. Я решил прислушаться к его мнению и утвердил замену. Засада располагалась грамотно на повороте. Множество камней блокировали видимость и уменьшали дальность обнаружения. Танк располагался на расстоянии почти километр от дороги. Пехота на склонах. При прохождении колонной поворота вражеский танк первым атаковал "Пуму", идущую во фланговом дозоре с расстояния около 900 метров. Роботы уничтожили с первого выстрела. Снаряд пробил броню и вызвал детонацию ракет. Внезапно лицо герцога закаменело. Фредерику стало не по себе, хотя куда уже больше. Он продолжил. Одновременно пехота противника атаковала передовой дозор, в котором находились ехидный и гремлин, ракетным огнем. Ответить они не успели. Затем танк уничтожил все транспортеры и спецмашину. Тыловой дозор, состоящий из двух танков и лесника, оказался за скалой. и прийти на помощь сразу не мог. Мартин попытался обойти засаду, но на пути была враг. Однако танк противников он увидел и открыл по нему огонь. Одновременно с этим засаду атаковали и хидны. Вот тут и начинаются странности. И сам Мартин, и записи системы автоматической регистрации параметров его робота однозначно утверждают, что он стрелял довольно метко. Были зафиксированы несколько попаданий, но уничтожить этот танк он не мог. ехидны же просто не смогли в него попасть. Они успели выстрелить четырежды, их противник пять раз. Затем этот танк перенес огонь на егере и выстрелил по нему дважды. Попал только один снаряд, но этого хватило, чтобы снести почти всю броню с одного из полуторсов. Мартину пришлось отступить. Общие безвозвратные потери составили пума, три танка и один транспортер. Погибли почти все пехотинцы, в том числе и командир взвода Гремлин и один транспортер могут быть отремонтированы. среди странностей замечены следующие неизвестный тип танка напоминает по силуэту скараббе большая дальность прицельного огня самый дальний выстрел произведен на дистанции почти полторы тысячи ярдов и за все время зафиксирован только один промах. Толстая броня танка она выдержала не менее двух десятков попаданий. Что с машиной разведки? «Сэр, она эвакуирована противником». Лицо герцога отразило целую бурю эмоций, великолепно переданную экраном системы связи. Злость, ярость, ненависть. Но через секунду оно снова стало каменно спокойным. Грегорсона от этого коктейля передернуло. «Слушай меня внимательно, Фредерик. За свою авантюру ты понесешь наказание. Но не сейчас. После, когда все закончится». И твои дальнейшие действия покажут, насколько серьезным будет это наказание. А сейчас слушай меня еще внимательней. Соберите все доступные данные об этом бое. Перетрясите все записи робота. Выверните наизнанку вашего Мартина и всех выживших. Опросите команду эвакуации. Но чтоб ты и я знали об этом бое и об этом чертовом танке все. Все данные перешлешь мне. Все данные. герцог почти кричал: ты слышишь и отныне обо всем странном или непонятном докладывать мне лично в любое время. Не неважно что это будет новое вооружение, новая тактика, даже необычный цвет дерьма на дороге. Ты понял меня! так точно передай нашему другу. При этом слове герцог поморщился, чтобы он узнал все, что можно об этом бое и применяемой технике. И пусть он переходит к активной фазе. пора отрабатывать доверие. Согласуй с ним вопросы взаимодействия и сделай так, чтобы меня никто не беспокоил, пока я не распоряжусь. Связь закончил. Картинка на экране сменилась заставкой программы связи. Грегорсон вытер рукавом под солба. Что ж, он еще относительно дешево отделался.